«Чего им еще там делать?» – передразнил я. «Ты хоть знаешь, что там за оборудование?» «Оно мне надо, бро!» – беспечно отозвался Алонзо. «Кто из нас двоих физик? Вот если понадобится тебе узнать что-нибудь по воровскому делу, обращайся! Обещаю, со своей стороны полноценные консалтинговые услуги. Бесплатно, как брату!» «Вик, там термоядерный реактор сферического типа и экспериментальный ускоритель заряженных частиц. Что из этого собрались взрывать террористы, разумеется, неизвестно, но если их цель — реактор, все очень плохо». Услышав слово «реактор», Алонзо выпучил глаза, после чего растопырил пальцы, видимо, изображая взрыв, и прошептал. «Бадабум? Это что ж получается, бро? Под боком у лас вегаса атомная бомба, которая только и ждет, чтобы ее взорвали какие-то говнюки?» Да тут же разнесет все к чертям!» Черное лицо Квика внезапно посерело, и на нем проступила сеть мелких морщинок. Интересно, как он будет выглядеть в старости. Если доживет, конечно. Не совсем атомная бомба. Читать просветительские лекции по физике было некогда, поэтому решил вкратце ввести приятеля в курс дела. Даже если обычный ядерный реактор, работающий на уране, взорвется, вокруг него не возникнет зоны серьезных разрушений. Скорее, это будет... «Грязная бомба, как произошло 30 лет назад у Советов». «А на кого Советы сбросили грязную бомбу?» Алонзо наморщил лоб и закатил глаза в попытках выудить из глубин памяти нужную информацию. «Я тогда не родился еще. Напомни, чувак, с кем они там воевали 30 лет назад. Не с нами?» Речь шла о серьезной аварии на атомной электростанции. «У нас когда-то тоже случалось подобное на Три-Майл-Айленд». Но не в таких масштабах. Японцы до сих пор не ликвидировали последствия аварии на АЭС Фукусима. Здесь, ткнул пальцем в сторону исследовательского центра, установлен термоядерный реактор. Он, как бы тебе объяснить, у него очень горячая начинка, плазма. Там температура такая, что термоядерные реакторы называют рукотворным солнцем. Значит, выжжет здесь все нахрен? Возопил Квик, тут же прикрыв себе рот ладонью и стал испуганно оглядываться по сторонам. Видимо, представил второе солнце. Признаться, нас и первое это уже достало изрядно. Не выжжет. Остынет, плазма едва вырвавшись на волю. Хоть радиоактивных частиц там и немного, по сравнению с обычным язерным реактором, но по округе их растащит основательно. Лас-Вегас вряд ли зацепит, далековато до него. Зато заражена будет национальная зона отдыха, район дамбы Гувера и, что самое гадкое озеро, Мид. Эта дрянь тут же осядет на дно. Проще спустить всю воду из водохранилища перед плотиной, чем пытаться произвести дезактивацию. Придется останавливать электростанцию на... Даже не представляю, на какой срок. «Дам богу, Вера, это серьезно!» Вздохнул Алонзо. И я восхитился было сознательности парня, но следом он выдал. «Экскурсии туда водить сразу же перестанут. Исчезнут толпы лохов. Уже и не повороешь. Потрясающе. Вот что значит человек мыслит практически, не витая в облаках, не отягощая себя моральными устоями и мыслями о благе общества. «Ты заметил, бро?» «Что мы сейчас не так ускорены, как в прошлый раз. Взгляни туда!» Квик показал в сторону южного въезда в городок. «Видишь минивэн, полицейский? Пока мы с тобой перетирали по поводу ядерной энергетики, он прилично так приблизился. Но не со скоростью же Драгстера копы сюда вшпиливают!» Признаться не обратил внимания, где находился автомобиль ранее, но глазастому Стамуалонза стоило в подобных вопросах доверять. Природная наблюдательность, отточенная воровской профессии, сейчас очень пригождалась. Пока я рассматривал минивэн, Квик уже переключился на новый объект наблюдения. «А вот ты сволота пожаловала! Ты обратил внимание, бро, что среди них нет черных? Может, мы по природе добрее? Не, ну врезать с разворота какому-нибудь козлине святое дело, но чтобы идти и что-то там взрывать тихоря? На это только белые способны! Не туда смотришь, чувак, вон они, замедленный рободанс изображают». Взглянув в указанном направлении, увидел террористов, чья манера передвигаться и вправду немного напоминала танцевальный стиль, имитирующий угловатые движения человека подобных роботов. С одной лишь разницей. Воспроизводилось это на скорости раза в два ниже обычной. Здесь была Люси Бородач и Джон. Видимо, он успел оклематься после удара в лоб бейсбольным мячом. Мелькнула кровожадная мысль о том, что нужно было добить преступника. Даже никаких угрызений совести не испытал от того, что пожелал лишить жизни человека. «Это что же, в результате стрессовой ситуации уже наступил военный синдром? И я теперь превратился в безжалостного маньяка-убийцу? Кошмар какой!» Террористы направились к своему коттеджу, а к дому «Математика». До входной двери не добрались, свернули на задний двор. С нашей наблюдательной позиции прекрасно просматривались окрестности, и если преступники появятся по другую сторону коттеджа, их тоже будет хорошо видно. Полицейский тем временем целиком зашел в бар, и даже успела закрыться дверь. Глядя на приближающийся минивэн, я догадался, что нам нужно предпринять, но требовалось заранее оповести чернокожего подельника о своих намерениях. Предстояло обсудить щепетильную для воришки тему. «А что, если нам подключить полицию, Квик?» «Пускай они разбираются с террористами!» «Это их работа, бро!» Невозмутимо откликнулся парень «Но не с моей подачи! За Западло сдавать людей копам, даже если это отморозки с пушками и взрывчаткой! Не поймут пацаны, когда узнают, что я кого-то заложил, и неважно, что они белые! У нас есть правила!» «Какие еще правила?» Я возмутился, в сущности, не рассчитывая на полноценно развернутый ответ Но Алонзо понял по-своему, став перечислять «Нельзя воровать у своих!» Нельзя выдавать чужие тайны. Это очень важно, а то могут и язык отрезать. Я вот никому не рассказал, что Чувиха Кастета по пьяни переспала с длинным. Так никто и не узнал. Ну как на него можно сердиться? Санкто симплицитес. Святая простота. Ты же только что мне рассказал, а говорил, что тайны умеешь хранить. Какая уже разница? Хмыкнул Квик. Кастета еще перед Рождеством закрыли на три года. Думаешь, Чувиха все это время верность ему хранить будет? «Сам подумай, нафига? Кастету юзаная кем-то чика. Он выйдет и новую себе найдет». «На чем я там остановился?» «А, нельзя устраивать разборки возле богатого белого квартала, а то копы повяжут всех без разбора, и судья влепит по полной». «Вот это уже интересно. В голове моментально сложился план, как использовать пацанские принципы приятеля на службе общественным интересам. И часто у вас подобное бывает?» «Нет, только если кто обдолбается в конец и ни черта уже не соображает. Проще с пацанами перетереть из соседнего района, чтобы они беспредельщика копам сдали. И мы не замораемся, и копы облаву не устроят. А чувак сам виноват, что подписали его в тюрягу. Правила нужно соблюдать». «Вот», — довольно улыбаясь, поднял вверх указательный палец. «Теперь слушай меня, брат Алонзо». Террористы устроили разборки даже не возле богатого белого квартала, а прямо в центре его. Полнейший беспредел, согласись. Будем считать, что сдаю их я, к пацанам твоим отношения не имеющий. В случае чего на меня все и свалишь. Мол, это все белый затеял, а ты не при делах. Поможешь мне? Окей, бро, согласился парень после непродолжительного раздумья. Вроде бы все по понятиям, не придраться. Говори, что задумал. Главное, вопросов лишних не задавай. Действовать придётся быстро и по обстановке. Попрошу о помощи. Помоги уж, брат, не раздумывая. Полицейский минивэн уже подкатил к патрульной машине и остановился. Стражи правопорядка пока не спешили покидать салон, зато спешил я. Постепенно возрастала тональность свиста. Значит, скоро наше с Квиком время должно синхронизироваться со временем остального мира. Сколько имелось секунд или минут в запасе, неизвестно. Нужно поторапливаться. Водитель минивэна сидел в машине и выходить не собирался. Приблизившись, я просунул руку в салон через приоткрытое окно, осторожно потянул вверх фиксатор двери. Теперь нужно плавненько, чтобы не оторвать, взяться за внешнюю ручку. «Проклятье! Не открывается!» «Конечно, не открывается!» — шепотом прокомментировал Алонзо. «Дверь-то большая, и весь механизм замка ладонью не накрыть. Давай помогу!» Он прислонился животом к двери. «Ну же, бро, работай пузом!» «Вдвоем мы накроем все тяги, которые внутри!» Восхищаясь воровской смекалкой, я прислонился к горячей железной поверхности, одновременно шаря руками где-то в районе ручки. И случилось чудо! Замок открылся! «Сработало!» — восхищенно выдохнул подельник. «Открывай!» Медленно, медленно я снял правую руку полицейского с руля, приобняв служителя правопорядка, стал разворачивать корпус влево в сторону дома «Математика». Да я на первом свидании с Сюзан не был настолько деликатен и нежен. Она в тот вечер надела такое шикарное белье. Стоп, хватит воспоминаний. Аккуратно добыл из кобуры пистолет, вложил в руку копа, ласково прижал пальчики к рукояти, снял оружие с предохранителя, при этом старался находиться вне поля зрения полицейского. Голову ему начал поворачивать в самый последний момент. Посмотрев в направлении прицела, заметил вышедших из-за дома террористов. Помог копу нажать на спуск, но не рассчитал, и пуля направилась в окно. Довернул немного руку полицейского и выстрелил еще раз. Террористы встрепенулись. Послышался ответный выстрел. Чувствуя, что свист вот-вот сменится звуками окружающего мира, я крикнул к Вику, «Уходим!» и нырнул под минивэн. Реакции Алонза стоило позавидовать. Пируэт, который выписало его тело, можно вносить в классику танца как абсолютно недостижимый идеал. Не понимаю, как это получилось, но парень в мгновение ока присел, крутнулся на месте и распластался на дороге рядом со мной. В следующий миг раздался крик полицейского. «Мы под обстрелом!» Из-под машины было неплохо. Видно, как из бара выбегают копы, на ходу выхватывая пистолеты. На такое развитие ситуации я и рассчитывал. Всего лишь двоим полицейским трудно противостоять сразу трем вооруженным преступникам. А в минивэне прибыли как минимум двое – Возможно, внутри еще кто-то находился, но не это сейчас заботило. Окно дома «Математика» разлетелось острыми осколками, а через несколько секунд на пороге появился сам хозяин. Он изумленно озирался по сторонам, а мне так и хотелось закричать «Уходи, болван! Какого дьявола ты там встал бородатым истуканом?» Разумеется, невежливо было бы кричать подобное пожилому человеку, известному учёному, чьи любимые пальмы я сегодня самым бессовестным образом использовал для торможения. Немалому изумлению, математик вдруг выхватил длинноствольный пистолет, пригнулся и бросился в том же направлении, что и террористы. «Кто этот герой?» – ехидно поинтересовался Алонзо. «Тебе, бро, наверное, будет неприятно слышать, но среди вас, белых, невероятное количество психов. Почему вы так не цените жизнь? Не понимаю». Я не успел вставить и слово, как кто-то из полицейских воскликнул. «Вооруженный белый мужчина оказывает поддержку преступникам!» Кто-то, видимо, находившийся в кабине минивэна, повторил эти слова, затем произнес «Запрашиваю подкрепление! Срочно!» Выстрелы с обеих сторон не смолкали. Из-под машины уже трудно было что-то увидеть. Я лишь заметил ноги бежавшего математика. Показалось, что он споткнулся и падает. «Валим отсюда, бро! Копы в погоню ринулись! Можно спокойненько шмыгнуть в кусты и дальше перебежками!» Показывая пример, Алон за змеей выскользнул наружу. Я попытался повторить маневр, но плечи застряли, и пришлось выползать без всякого изящества. Увидев Джо и Мэри, вышедших на крыльцо своего дома, замахал рукой, призывая их немедленно уйти с открытого места. Не хватало еще, чтобы шальная пуля зацепила. Похоже, соседи меня не видели. Смотрели в сторону дороги, ведущей к исследовательскому центру. Именно оттуда доносились редкие уже выстрелы. Я поднялся на ноги, рассчитывая, что друзья заметят, «Но услышал такой знакомый свист!»